Глава 55. Залог. Деньги, предоставленные за освобождение человека от тюремного заключения, хотя бы временно. Это практиковали чуть ли не с тех самых пор, как появились решетки с сидящими за ними людьми. Это просто способ заработать на чужом несчастье. На этой концепции построено множество бизнесов, и все они процветают, потому что уж чего-чего, а несчастье всегда хватает с лихвой. Деккер сидел за столом в своем номере мотеля. Пожар в старом доме Марсов потушили, но он сильно пострадал. Ворота гаража действительно заклинили, а дверь, ведущую из гаража в дом, подперли длинной металлической трубой, вставленной между дверью и противоположной стеной. Полицейские нашли в кухне следы горючей жидкости, откуда следовало, что это был намеренный поджог. Пытались найти машину, уехавшую с места преступления, но никто ничего не видел. Деккер был убежден, что в этой машине находился Рой Марс. Никто устроил поджог, никак они скрылись, он не представлял. В наружных стенах дома у гаража нашли несколько пуль. Это могло свидетельствовать о перестрелке между Роем Марсом и неизвестным. В Техас для помощи в расследовании прибыли еще агенты ФБР, поскольку едва не погиб их коллега. Теперь же Деккер изучал неполные архивы. Часть документов о залоге за Чарльза Монгомери после его первого ареста в 1960-х давно потерялись, в том числе и тот, где было указано имя внесшего залог. Но в документах второго ареста Декер нашел имя лица, вносившего залог. «Натан Райан», — пробормотал он, — «Райан внес залог за Монгомери в Кейне, штат Миссисипи, утром 22 февраля 1968 года». «Кто такой этот Райан?» И почему он раскошелился ради Монтгомери на пять сотен долларов, сумма по тем временам немалая. Были они знакомы? Дружили? Ну, очевидно, Монтгомери об этом уже не спросишь. Деккер прикрыл глаза, и его рассудок начал отыскивать новый угол, с которого можно взглянуть на это дело. Он открыл глаза и взглянул на лежавший перед ним блокнот 11 января 1968 года, Тоскалуса, штат Алабама. Управление в состоянии интоксикации и хранение травки. 21 февраля 1968 года, Кейн, штат Миссисипи. Вождение в пьяном виде и незаконное хранение оружия. Оба штата на юге, и оба случая за короткий период. В обоих имеется вождение в состоянии опьянения. Эта схема, серия или просто выходки молодого, лишившегося иллюзии ветерана Вьетнама, дававшего выход своему безмерному разочарованию. Он комиссовался в марте 1967 года. Так почему же за истекший с того времени примерно десятимесячный период ни единого ареста? Разве не более вероятно, чтобы он пустился в свистопляску мелких правонарушений сразу после дембеля? Что с ним происходило в те десять месяцев? Да и после ареста в Миссисипи Монтгомери вроде бы встал на путь исправления, во всяком случае до той поры, когда начал совершать более серьезные преступления, кульминацией которых стала его казнь. Дэкер снова прикрыл глаза, позволив мыслям блуждать по собственной воле. Интересно, сколько офицеров полиции потребовалось, чтобы забрать Монтгомери в обезьянник в этих двух случаях? Это была машина с одним копом, двумя, четырьмя, шестерыми? Только чтобы обнаружить, что водитель пьян? Тогда к пьяным водителям относились куда снисходительнее. Подмигнут, подтолкнут, дадут отоспаться и вольют в него уйму кофе. Такое случалось, даже если кто-то пострадал или погиб. А Монтгомери явно не причинил никому вреда. Тоскалуса и Кейн. Оба раза в 1968 году. Тут может быть один очевидный общий знаменатель. Декер снова открыл ноутбук, вышел в сеть и провел еще поиск. Январь 1968 года. Тоскалуса, Алабама. 10 января взорвалась бомба в офисе НАСПЦН, Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения. Четыре человека погибли, трое активистов движения за гражданские права и адвокат из Нью-Йорка, все черные. Никого за это преступление не арестовали. А Чарльз Монгомери был там? задержан за вождение в состоянии интоксикации и хранения марихуаны и вышел под залог на следующий день. Деккер провел еще поиск февраль 1968 года, Кейн, Миссисипи. В тот месяц событий там хватало. Но одно событие затмевало остальные, набрав больше всего заголовков, а теперь и цифровых чернил. 21 февраля 15 членов афроамериканской церкви, включая пастора и четверых юных хористок, погибли от взрыва бомбы. А следующим утром Чарльз Монгомери вышел под залог после ареста за незаконное владение оружием, пьянство и дебош. Декер не мог вообразить, чтобы этого человека занесло в эти города случайно, именно тогда, когда там были совершены эти террористические акты. Если это простое совпадение, то оно всем прозрением фору даст. Амос ввел имя Натана Райана и добавил «Кейн», «Миссисипи», потом напечатал слово «бомба» и нажал на клавишу «вода». Прочел первые несколько результатов, и когда дошел до пятого, увиденное заставило его буквально впиться в экран глазами. Это был некролог Натана Бетфорда Райана из Кейна, штат Миссисипи, расставшегося с жизнью 2 марта 1999 года. Он занимался местной политикой на протяжении 37 лет, поднявшись до положения заместителя мэра, и даже скончался за рабочим столом от сердечного приступа. А это значит, что уже был на государственной должности, когда внес залог за Чарльза Монгомери, если это действительно тот самый Натан Райан, а Декер не сомневался, что это именно он. Он снова посмотрел документ о залоге, там значилось имя Натана Б. Райана. В некрологе шла речь о Натане Бетфорде, райне, вероятно, в честь генерала армии конфедератов Натана Бетфорда Фореста Декер продолжил чтение некролога, пока не наткнулся на фразу Прошли уже десятилетия с тех пор, когда он одним из первых появился на месте взрыва бомбы в церкви, погубившего 15 человек. Так вот почему единственное, добавленное Декером слово Бомба выудило этот результат. Спасибо, Гугл. В найденных статьях о взрыве в церкви никаких списков уцелевших не было. Так что Деккеру оставалось лишь гадать, чем занимался Райан, прибыв на место теракта, да и занимался ли чем-либо вообще. Вероятно, просто помогал откапывать тела. Тут же имелось зернистое фото Райана. Явно белый. Это заставило Деккера задуматься, почему Райан ошивался так близко от негритянской церкви, что оказался на месте теракта одним из первых. Должно быть, в 1968 году в Кейне еще господствовала жесткая сегрегация. Итак, Райан внес залог за Монтгомери, Райан работал в офисе мэра, Райан оказался на месте теракта одним из первых, а пять сотен баксов для помощника мэра в Кейне в 1968 году не горсть мелочи, что навело Декера на вопрос, не был ли источником средств некто другой. Эти события разыгрались почти 50 лет назад. Если поехать в те края, найдется ли там кто-то, доживший до наших дней, чтобы поговорить об этом? Встав, Амус направился разыскивать Богарта. Когда он конспективно изложил агенту ФБР плоды своих изысканий, тот спросил, и что вы предлагаете делать? — Я предлагаю отправиться туда, куда потребуется, чтобы распутать все это, — ответил Декер.